Глава шестая Сцена заполнилась людьми. Лесби сразу подняли с пола и стали усердно приводить в чувства. Вскоре начнулась, открыла глаза и что-то сказала. На ней не было ни единой царапины, все обошлось только испугом. С лица бедняжки, правда, Долго не сходили необычайные бледность и выражение тревоги, но среди окружающих я заметил лицо еще более бледное и встревоженное, лицо Пепиты. У Исидора был вид удрученный и пристыженный. Прошло с полчаса, и когда окончательно выяснилось, что ничего страшного нет, Завязался оживленный разговор о происшествии. Многие судили о нем с точки зрения театрального искусства. Майкис, этот гениальный актер, говорили они, пришел в состояние такого сильного артистического возбуждения, что совершенно слился с изображаемым персонажем. «Я нахожу, что на этом пути нельзя достигнуть совершенства в игре», — сказал Маратин. Скорее, он приведет нас к порче вкуса, и в созданиях творческой фантазии вместо пристойности и изящества воцарится полная проза. «Не игра, а черт знает что», — сказал Ариаса, бывший заклятым врагом Исидора. «С тех пор, как этот господин вел у нас французскую манеру игры, искусство декламации погибло». Я никогда еще не видал Майкиса в состоянии такого возбуждения и неистовства, заметил один молодой человек, присоединяясь к Кружку. Мне кажется, на сцене произошло что-то непредусмотренное в пьесе. Другой юноша стал ему что-то шептать на ухо, потом оба расхатались. Не вдалеке от них прошел Майкис. Все уставились на него. «В таком случае ярость Сидора вполне понятна», — сказал кто-то. До нынешнего вечера, — веско произнес Маратин, — он всегда держался в пределах театральной условности. «А я помню время», — добавил Ариаса, — «когда из Сидора был холоден, как кусок льда. В театре его все называли мраморный». «Это правда», — кивнул Маратин. Но когда он побывал в Париже, его там хорошо вышкалили. И, конечно, нельзя отрицать, что он актеру большого таланта. В лирических сценах ему нет равного. В трагических, пожалуй, маловато огня. Но нынче вечером огня было с избытком. «Я с ним довольно коротко знаком», — вмешался третий. «Это человек с сильными страстями». Но он отличный актер, он понимает, что искусство — это условности, в своей игре никогда не переступает гранит благопристойной сдержанности. А сегодня вечером мы его увидели таким, каков он есть. Кружку подошел важный господин. — А, сеньор Герцог, как вам понравилась сцена развязки? — спросил Ариаса. — Великолепно. «Вот это называется игра», — отвечал супруг Лесби. «Забываешь, что ты в театре, но я больше не позволю моей жене выходить на сцену. Она слишком хорошо играет, из-за этого другие актеры приходят в чрезмерное возбуждение и забываются». Тут сеньоры-герцога хлопнули веером по плечу. Он обернулся, к кружку подошла Амаранта. Все приветствовали ее, оспаривая друг у друга честь сказать ей комплимент. «Я ведь говорила вам, сеньор Герцог», — сказала она, — «что бояться нечего. Излишняя пылкость артиста только и всего. Излишества всегда вредны. Я опасался, что Герцогиня может погибнуть от рук этого излишне пылкого Исидора». — Но, возможно, — сказала Амаранта, — была еще другая причина, нам неизвестная. При этих словах ножка красавицы задела какой-то предмет, валявшийся на сцене. Подхватив юбку, Амаранта отпрянула, все расступились и увидели рядом с ее подолом скомканный листок бумаги. словно эта бумажка была величайшей драгоценностью. Графиня наклонилась и подняла ее, затем, пробежав глазами, спрятала в карман. То было роковое письмо, как выразился бы романист. «Причина нам неизвестная?» — спросил герцог, продолжая прервавшийся был разговор. «Да-да», — ответила дама. И, кажется, я смогу кое-что вам объяснить. Но сейчас мне надо идти к Ла Гонсалес. Там я вас подожду, поговорим. Мужчины остались одни. По сцене прошла Маркиза, спрашивая, где Сидора. Какая жалость! Неужели нельзя будет сыграть вместе левши? — ахала она. — Пеппа! Послушайте, где же Пеппа? Этот вопрос был обращен ко мне. Я побежал искать свою хозяйку. Нашел я Попиту не в ее уборной, а у маркиза, который после пережитого им страшного возбуждения старался держаться спокойно, даже улыбался, но было видно, что ярость еще не утихла в его сердце. «Какая неуместная шутка, Исидора», — сказала Маркиза, появляясь на пороге. Я до сих пор дрожу от страха. Согласен, сударыня, — сказал актер, — но виновата во всем синьора герцогиня. она слишком хорошо играла. У большой талант. Ей удалось не только самой вполне слиться с своей ролью, но и заставить меня забыть, что я на сцене. Никогда в жизни, сколько я выступаю, со мной не случалось ничего подобного. Один английский актер, играя от Элла, убил актрису, исполнявшую роль Дездимоны. Раньше это мне казалось неправдоподобным, но теперь я понимаю, что такое возможно. И что ж, месть левши придется отменить? Ни в коем случае. Надо немного посмеяться, сеньор маркиза. Маркиза удалилась, вслед за ней вышли из комнаты несколько друзей, которых я застал у Майкиса. Теперь с ним остались моя хозяйка и я. «Подойди-ка сюда», — сказал актер, схватив меня за руку. «Кто тебе дал то письмо?» Я указал на Пепиту. «Да я», — подтвердила она, — «я хотела, чтобы ты узнал в сердце Лесби. могла бы дать мне это письмо где-нибудь в другом месте. Я был на краю пропасти, я едва не совершил убийство. Когда я прочитал письмо, меня охватило бешенство, я забыл обо всем на свете. Правда, в те несколько минут, что мне пришлось находиться за сценой, я пытался превозмочь себя. Но мой гнев только разгорелся, и сама знаешь, что случилось. Увидев ее в сцене финала, я все еще пробовал сдерживать себя, но ее взгляды, голос раздражали меня все больше. Я ощутил в себе такую свирепую, беспощадную ярость, такой никогда еще не испытывал. Я вспоминал ее нежные уверения, страстные порывы любви, мнимую искренность, И на мгновение мне подумалось, что покарать это чудовище фальши и лицемерия чуть ли не мой долг. И когда, обнажив кинжал, я увидел, что лезвие у него стальное, меня объяла неописуемая радость. Ах, Пеппа, какой страшный миг! Не знаю, почему я не убил ее. Не знаю, как я сумел удержаться, не погубить навеки себя и свою честь. Если бы Габриэль не бросился к ней, не прикрыл ее своим телом, то, наверное, сейчас... Ах, не хочу и думать. Что ж, сейчас, — продолжала моя хозяйка, — ты бы рыдал над трупом своей возлюбленной, заколотой твоими руками. Нет, Пеппа, нет, я ее уже не люблю. Как только я прочитал письмо, все мои нежные чувства к ней исчезли. Теперь она вызывает во мне лишь презрение и отвращение невыразимое. Мне страшно, что я мог любить подобную женщину. Но скажи, это ты подменила бутафорский кинжал стальным? — Да, я. — Стало быть, все подстроила ты? — воскликнул он с изумлением. — С какой целью? Ради чего? — «Я ненавижу ее, и ты хотела сделать меня орудием своего преступного замысла. Да, ты ведь говорила о какой-то мести. Почему же ты ненавидишь лесбию? И я ее ненавижу потому, потому что ненавижу. И совесть тебя не мучает». Ведь это чувство толкало тебя на преступление. «Совесть, преступление!» — воскликнула моя хозяйка, будто не понимая этих слов. Потом, закрыв лицо руками, начала горько рыдать. «О, Боже мой, как я несчастна! Что с тобой, Пеппа? Чего это ты вдруг?» — сказала Сидора, подсаживаясь к ней и отводя ее ладони от лица. «Неужели ты...» «Значит, ты? Стало быть, ты?» В дверь постучались, чей-то голос произнес «Сайнета! Сейчас начнется Сайнета!» Но Исидора и Пепа словно не слышали предупреждения. Она плакала, он с изумлением глядел на нее.